Глава четвёртая. План вступает в действие. Леард. «Да как она посмела вообще?» Уже несколько минут Карай жужжал мне духом поражаясь поступком Магианы. «Отказать Высшему? Такого ещё ни разу не было». «Успокойся ты уже». Я посмотрел на него, улыбаясь уголками губ. «А тебе, смотрю, весело. Поднялось настроение от её нет?» В недоумении спросил брат. «Тебе отказали! а Ау, очнись!» Замахал он руками. «При всех дали пинка под зад». «Не мили, чушь!» — отмахнулся я от него. Она не нагрубила, а просто высказала то, что хотела. Это вправе каждого. Девушка не перешла никаких границ. И что радует, не специально пустила себе кровь. «И тебя не тронула что простая магиана махнула хвостом, ударяя им тебя по лицу?» «Твои слова лишний раз доказывают», — вздохнул я, — «что ты ещё не набрался ума». «Это почему же?» — обиженно буркнул Карай. Если хочешь что-то или кого-то заполучить, нужно держать эмоции в узде и никому не показывать своих истинных чувств. Голова должна быть трезвой. Запомни это. Повернулся к окну, наблюдая за магианами, которые кучковались во дворе, что-то бурно обсуждая. Мне даже не стоило слышать их разговоры, чтобы знать сути сказанного ими. Сегодняшней новостью стало моё фееричное поражение. Уверен, что случившееся несколькими часами ранее уже приукрасили и перевернули с ног на голову. Нужно их заткнуть, Не выдержал карай, наблюдая вместе со мной. «А куда же делась твоя любовь к прекрасному?» Усмехнулся, не чувствуя себя поражённым. Наоборот, во мне проснулся азарт. Внутри сидящий хищник пребывал в предвкушении от намечающейся игры. Естественно, я не собирался отпускать Айсель. Фактически своим отказом она кинула мне вызов. «Глупая. Уж лучше бы ты согласилась». «Сегодня что-то я не расположен к этому прекрасному», — фыркнул брат. «Лиард, неужели ты ничего не сделаешь? Неужели отпустишь девчонку?» «Да что ты молчишь?» — взбеленился он. «Я надеюсь, никому не нужно объяснять, чтобы в её сторону даже никто дышать не смел», — спросил, замечая удивление Карая. «Поверь, когда ты заявил, что заберёшь её себе, то всем и так всё стало понятно, и её отказ мало что изменил. А ведь кое-кто немногим ранее уверял, что Магианы ему и даром не нужны», — перевёл он тему разговора. «Они мне и так не нужны. Только Айсель», — пожал я плечами. Я до сих пор чувствую её аромат». «И это странно», — кивнул брат. «Пахло так, словно высший пустил себе кровь, но ведь она магиана. Если бы рядом не было тебя, боюсь представить, что могло случиться». Кровь высшего вампира для остальных была словно дурман. Её запах туманил разум и вызывал непреодолимое желание отведать столь притягательной красной жидкости. Пить высшего было строго запрещено. Это каралось смертью, поэтому никто не осмеливался на подобное. Да даже если бы я осмелился ранить такого, как я, не так-то легко, хотя... Помнится на моей памяти один случай. 90 с небольшим лет назад у друзей моей семьи погибла новорожденная дочь. Высшая вампиресса. Ночью странным образом кто-то пробрался в дом и иссушил девочку досуха. Вампиры стараются не вспоминать о том страшном дне. Я на тот момент был ещё ребёнком, но в моей памяти отчётливо отложились мучения потерявших своё дитя родителей. Их слёзы и страдания... Никому такого не пожелаешь. Насколько мне известно, виновного в столь страшном деянии нашли и придали огню на Центральной площади, только жизни долгожданной малышки уже не вернуть. «Ты куда?» — последовал за мной Карай. «Выполнять задуманное. А ты оповести всех на всякий случай, чтобы к девушке даже близко никто не подходил. Пусть Магиана и не подняла монету, но это не отменяет того факта, что она моя». Вышел из отдельно стоящего от всех общежития, где жили только тёмные, и, игнорируя пристальные взгляды притихших адепток, направился к ректору академии. «Отказала! Вот как ему можно отказать?» — шептались они за моей спиной. «Я бы ради такого душу продала!» Иногда я жалел, что обладал возможностью услышать на дальних расстояниях. Слова некоторых девушек были настолько омерзительны, что становилось тошно. Алчные, аморальные, их сердца переполнены корыстью, а души очернены развратом. Они ещё так молоды, а уже так безнадёжны и испорчены. Всегда завидев поблизости Магиан, я хотел уйти от них как можно дальше. Они вызывали омерзение и чувство брезгливости. Но всё же среди них попалась мне та, которая выделялась из этой грязевой массы — Асира. Именно её я обратил в Ампереса, получив на то разрешение отца. И именно её кровь я пил вот уже на протяжении нескольких десятков лет. Она ничего не требовала взамен, зная, что наши пути никогда не сойдутся, просто находилась рядом и на любую из моих просьб отвечала согласием. И меня это полностью устраивало. Я вёл спокойный образ жизни, ни в чём не нуждался, с лёгкостью держал себя в руках и контролировал свои желания. До недавнего времени, пока обоняние не коснулся запах крови Айссель. На меня это было так не похоже. Я не любитель разводить вокруг себя гаремы, но желание испить девушку с глазами цвета фиалки было нестерпимым. Всё внутри сжималось, требуя проткнуть колоками её пульсирующую вену и сделать первый глоток, чувствуя, как эйфория приятной волной прокатывается по телу. «Шикайтанэш», — удивлённо вскинул брови ректор, когда я ворвался в его кабинет в прямом смысле этого слова. «Чем обязан? Что-то случилось?» — напрягся он. «Ничего такого, что могло бы вызвать волнение», — ответил я. «Тогда слушаю вас». Ректор сложил руки на столешнице, прочищая горло. «Моя просьба проста». Я смотрел в глаза вампира, относящегося к аристократии. Насколько вам известно, моё пребывание здесь не для получения знаний. «Конечно», — кивнул ректор. «Мне бы хотелось разбавить свои серые будни. Например, забрать у магистра Териаса новичков и самому обучать их магии». Но ректор от удивления потерял дар речи. «Вы против?» — вскинул я брови. «Нет, что вы, шикайтаныш!» — мотнул он головой. «Ну вот и отлично. Предупредите магистра Териаса». Завтра занятие у новоприбывших проведу я.